Кэмптон корт Откровенная беседа между Монтале и Луизой в конце нашей предпоследней главы естественно приводит нас к главному герою нашей повести бедному странствующему рыцарю изгнанному из Парижа прихотью короля. Если читателю угодно последовать за нами мы переправимся вместе с ним через пролив отделяющий Кален от Дувра. Мы пересечем плодородную зеленую равнину орошенную тысячей ручейков, которые окружают Черинг, Мэдстон и десяток других городков, один живописнее другого, и окажемся, наконец, в Лондоне. А из Лондона, узнав, что Рауль побывал в Уайтхолле, а затем в сент джеймсе был принят Монком и получил доступ в самое избранное общество Карла II, мы, как ищейки, последуем за ним в одну из летних резиденций Карла II, Кэмптон-Корт, на берегу Темзы, недалеко от Кингстона. В этом месте река еще не является тем оживленным путем, по которому ежедневно передвигается до полумиллиона путешественников. Тут она еще не вздымает свои волны, черные, как воды Коцита, говоря «Я тоже море». Коцит в греческой мифологии — река в преисподней, в тартаре Примечание, редакция. Нет, это еще тихая и зеленая речка с мшистыми берегами, С большими широкими заводями, отражающими ивы и буки, с редкими лодками, уснувшими там и сям среди тростников, в бухточках, поросших ольхой и незабудками. Пейзаж очень красивый и спокойный. Кирпичный дом прорывает своими трубами, откуда вьются синие стройки дыма, плотную стену зеленого астролистника. Из высокой травы то показывается, то исчезает ребенок в красной блузе, словно мак, колеблемый дуновением ветра. Жирные белые овцы, закрыв глаза, пережевывают жвачку в тени невысоких осин, и время от времени мартын рыболов, сверкая золотистыми изумрудными перьями, точно волшебный мячик несется над водой и легкомысленно задевает лесу своего собрата-рыбака, подстерегающего линя или Над всем этим раем, сотканным из голубой тени и мягкого света, возвышается замок Гэмптон-Корт, построенный кардиналом Вольси и внушивший зависть даже королю, так что его владелец принужден был подарить его своему повелителю Генрику VIII. Гэмптон-Корт с коричневыми стенами, с большими окнами, с красивыми железными решетками, с тысячью башенок со старинными колоколенками с потайными ходами и фонтанами во дворе, как в Альгамбре, кемптон корт колыбель роз и Жасминов. Он радует зрение и обоняние. Он является очаровательной рамкой для прелестной любовной картины, созданной Карлом Вторым посреди великолепных полотен Тициана, парденона и Ван Дейка, тем самым Карлом Вторым, в галерее которого висел портрет казненного Карла Первого, И на деревянной обшивке стен видны были дыры от пуританских пуль, выпущенных солдатами Кромвеля 24 августа 1648 года, когда они привели Карла I в Кемптон-Корт в качестве пленника. Порденоне, Бернардино Лициньо, итальянский художник XVI века, был известен как портретист. Ван Дейк, Антонис 1599-1641, выдающийся фламандский живописец, работал преимущественно в жанре портрета. Примечание — редакции Тут собирал весь двор его сын, вечно жаждавший удовольствий. Этот поэт в душе — недавний бедняк, который днями наслаждения возмещал каждую минуту, проведенную в лишениях и нищете не мягкий газон кемптон корта такой нежный, что кажется, будто идешь по бархту не громадные липы, ветви которых, как уив, свисают до самой земли и скрывают в тени любовников и мечтателей, не клумбы махровых цветов, опоясывающих ствол каждого дерева и служащих ложем для розовых кустов в двадцать футов вышины, которые раскидываются в воздухе, как огромные снопы, не эти красоты любил Карл II, в прекрасном дворце Кемптон-Корт. Но, может быть, он любил красноватую гладь реки, испещряющуюся морщинами во время ветерка, как волнистые волосы Клеопатры. Клеопатра, 69-30 до нашей эры, последняя царица Египта, 51-30 до нашей эры из династии Птоломеев, пленившая своей красотой Юлия Цезаря и Марка Антония. В XVII веке шумный успех в светских кругах имел многотомный роман «Ла Кальперенеда» о Клеопатре. Примечание. Редакция. Или пруды, покрытые ряской и белыми кувшинками, раскрывающими молочно-белые лепестки, чтобы показать золотистую зависть. Эти таинственные лепечущие воды, по которым плавали черные лебеди и мелькали, прожорливые утки, гонявшиеся за зелеными мухами, вьющимися на ирисе, и за лягушатами в их убежищах из зеленого мха. Может быть, его привлекали огромные астролистники, легкие мостики, переброшенные через канавы, серны, перебегавшие бесконечные аллеи, или тресогузки, порхавшие среди букса и клевера. Все это есть в корт А кроме того шпалеры белых роз, вьющихся по высоким трильяжам и усыпающих землю благоуханным снегом. В тамошнем парке есть также старые смоковницы с позеленевшими стволами и с корнями, ушедшими в поэтические и роскошные пласты мха. Нет, Карл II любил в Кэмптон-Корте очаровательные женские фигуры, которые после полудня мелькали по террасам. Он, подобно Людовику XIV, приказывал выдающимся художникам запечатлевать их красоту, так что на полотнах оставалось увековеченным множество красивых глаз, лучившихся любовью. В день, когда мы приезжаем в кэмптон небо почти так же нежно и ясно, как во Франции. В воздухе влажная теплота. От герани душистого горошка и гелиотропа, тысячами разбросанных по цветнику, распространяется пьянящий аромат. Час дня. Король, вернувшись с охоты, пообедал, побывал у герцогини Каслмен, и, доказав таким образом свою верность официальной любовнице, может до вечера со спокойной совестью изменять ей. Весь двор резвится и флиртует. Дамы серьезно спрашивают у кавалеров, какие чулки им больше подходят, розовые или зеленые. Карл II объявляет, что единственное спасение для женщины — зеленые шелковые чулки, потому что такие чулки носят мисс Люси Стюарт. Пока король убеждает других перенять его вкусы, мы займемся направляющейся ко дворцу по Буковой аллее молодой дамой в темном платье, об руку с другой дамой, одетой в темно-синее и лиловое. Они миновали газон, посреди которого возвышался красивый фонтан с бронзовыми сиренами, и, беседуя, поднялись на террасу, вдоль которой тянулся ряд отдельных павильонов различной формы. Почти все они были заняты, и молодые женщины прошли не останавливаясь, причем одна покраснела, а другая задумалась». Наконец они достигли конца террасы, выходившей на Темзу, и, отыскав тенистый и прохладный уголок, уселись. «Куда мы идем, Стюарт?» — спросила младшая. «Ты ведешь, дорогая Грефтон, и я иду за тобой. Я? Конечно, ты. Туда, где на скамейке ждет и вздыхает молодой француз. Мисс Мэри Грефтон моментально остановилась». «Нет, нет, я не иду туда». «Почему?» «Вернемся, Стюарт». «Напротив. Пойдем дальше и объяснимся». «По поводу чего?» «По поводу того, что Викон Доброжелон всегда встречается с тобой, когда ты выходишь, и ты всегда встречаешься с ним, когда он выходит. И отсюда ты заключаешь, что он меня любит, или что я его люблю. А почему бы и нет? Он очаровательный юноша». «Надеюсь, никто меня не слышит», — сказала мисс Люси Стюарт, оглядываясь с улыбкой, доказывавшей, впрочем, что ее беспокойство не столь велико. «Нет, нет», — отвечала Мэри, — «король в своем овальном кабинете с герцогом Бекингемом». «Кстати, по поводу герцога Мэри, что?» «Мне кажется, что после возвращения из Франции он объявил себя твоим рыцарем». «Как ты к этому относишься?» мэри грефтон Пожала плечами. «Ну, хорошо. Я спрошу об этом красавца Брожелона», — со смехом сказала Стюарт. «Пойдем скорее к нему». «Зачем?» «Мне нужно с ним поговорить». «Подожди. Мне раньше нужно поговорить с тобой». «Скажи, Стюарт, ведь ты знаешь маленькие секреты короля». «Ты думаешь?» «Кому же больше их знать?» «Скажи, почему господин Доброжелон в Англии?» «Что он здесь делает?» то, что делает всякий дворянин, посланный одним королем к другому, допустим. Однако, хотя мы и не сильны в политике, мы все же настолько смыслим в ней, чтобы видеть, что у господина Доброжелона нет здесь никакого серьезного дела. Послушай, сказала Стюарт, сделанной важностью, я, так и быть, выдам тебе государственную тайну. Хочешь, я перескажу тебе... Верительное письмо короля Людовика XIV к его величеству Карлу II, привезенное господином Брожелоном. «Конечно, хочу. Вот оно, брат мой. Я посылаю вам придворного, сына человека, которого вы любите. Прошу вас принять его хорошо и внушить ему любовь к Англии». «Только и всего?» «Да, или что-то в этом роде. Не отвечаю за выражение, но смысл такой». И что же ты отсюда вывела? Или, вернее, что отсюда вывел король, что у его величества, короля Франции, был какой-то повод удалить господина Доброжелона и женить его где-нибудь за пределами Франции? Значит, благодаря этому письму король Карл II принял господина Доброжелона, как тебе известно, великолепно и по-дружески. Он предоставил ему лучшую комнату в Уайт-Холле, и так как ты являешься теперь украшением двора, ты отвергла любовь короля, полно, некрасней то король пожелал расположить тебя к французу и поднести ему прекрасный подарок. Вот почему ты, наследница трехсот тысяч, будущая герцогиня, красивая и добрая, Участвуешь по желанию короля во всех прогулках, предпринимаемых господином Деброжелоном. Словом, тут устроено нечто вроде заговора. И вот, если ты хочешь поджечь фитиль, я даю тебе огонь. Мисс Мерри очаровательно улыбнулась и сказала, пожимая руку подруге, — Поблагодари короля. — Непременно. Но берегись. Господин бэкингем ревнив, погрозила стюарту. Не успела она произнести эти слова, как из одного павильона на террасе появился герцог и, подойдя к дамам, с улыбкой сказал, «Вы ошибаетесь, мисс Люси, я не ревнив. И вот вам доказательство, мисс Мэри. Вот там мечтает в одиночестве Викон де Брежелон, который, по-вашему, должен быть причиной моей ревности, бедняга». «Надеюсь, что вы не откажетесь разделить его одиночество, а я хочу побеседовать наедине с мисс Люси Стюарт». И, поклонившись Люси, герцог прибавил, «Разрешите мне предложить вам руку и проводить королю, который нас ждет». С этими словами бэкингем предложил руку мисс Люси Стюарт и увел ее. Оставшись одна, Мэри Грефтон, Сидела несколько мгновений неподвижно, потупив голову, с грацией, свойственной молоденьким англичанкам. Глаза ее были нерешительно устремлены на Рауля, а в сердце шла борьба, о которой можно было судить потому, что ее щеки то бледнели, то олели. Наконец она, по-видимому, решилась и довольно твердыми шагами подошла к скамейке, на которой, как сказал герцог, Рауль мечтал в одиночестве. Как нелегки были шаги, мисс Мэри, Звук их привлек внимание Рауля. Он оглянулся, заметил молодую девушку и пошел ей навстречу. — Меня к вам послали, сударь, — обратилась к нему Мэри Грефтон. — Вы меня принимаете? — Кому же я обязан таким счастьем, мадемуазель? — спросил Рауль. — Господину Бекингему, — с притворной веселостью отвечала Мэри. — Герцогу Бекингему, который так добивается вашего драгоценного общества? Возможно ли, мадемуазель? Право, сударь. Как видите, все сговорились устроить так, чтобы мы проводили вместе лучшую, или вернее, большую часть дня. Вчера король мне приказал сидеть за столом подле вас. Сегодня герцог предлагает мне посидеть с вами на скамейке. И он ушел, чтобы освободить место? В смущении произнес Рауль. Посмотрите на поворот аллеи. Он уходит с мисс Стюарт. «Скажите, Виконт, у вас во Франции кавалеры тоже оказывают такие любезности?» «Я не могу, мадемуазель, сказать вам в точности, что делают во Франции, потому что меня едва ли можно назвать французом. Я побывал во многих странах почти всегда в качестве солдата. Кроме того, я провел много времени в деревне. Я большой дикарь. Англия вам не нравится?» «Не правда ли?» «Право, не ли право не знаю Рассеянно и со вздохом отвечал Рауль. «Как не знаете?» «Простите», — поспешно проговорил Рауль, встряхивая головой и собираясь с мыслями. «Простите, я не расслышал». «Ах!» — вздохнула девушка. «Напрасно, герцог Бекингем, прислал меня сюда». «Напрасно?» — с живостью спросил Рауль. «Да, вы правы, я человек угрюмый. Вам со мной скучно?» «Господину Бекингему...» Не следовало посылать вас ко мне. Именно потому, что мне не скучно с вами, возразила Мэри своим вибрирующим голосом, господину Бекенгему, не следовало посылать меня к вам. Рауль смутился и покраснел. Каким образом господин Бекенгем мог послать вас ко мне? Ведь он вас любит, и вы его любите. Нет, отвечала Мэри, нет, герцог Бекенгем. «Не любит меня. Он любит герцогиню Орлеанскую. Что же касается меня, то я не питаю никаких чувств к герцогу». Рауль с удивлением посмотрел на девушку. «Вы друг герцога, Виконт?» — спросила она. «Герцог удостаивает меня чести называть своим другом с тех пор, как мы познакомились с ним во Франции». «Значит, вы простые знакомые». «Нет, потому что герцог Бекингем...» Близкий друг человека, которого я люблю как брата, графа-де-Гиша, дама-демозель, который влюблен в герцогиню Орлянскую, что вы говорите, и любим ею. Спокойно продолжала девушка. Рауль опустил голову. Мисс Мэри Грефтон продолжала со вздохом. Они очень счастливы. «Покиньте меня» господин Доброжелон, потому что герцог весьма неудачно предложил меня вам в спутнице. Ваше сердце занято другой, и вы дарите мне, как милостыню, ваше внимание. Сознайтесь, сознайтесь. Было бы дурно с вашей стороны, Виконт, не сознаться. Извольте, я сознаюсь. Грефтон взглянула на него. Брожелон держался так просто и был так красив, В глазах его светилось столько прямоты и решимости, что мисс Мэри не могла заподозрить его в невежливости или глупости. Она поняла, что Рауль любит другую, любит самым искренним образом. «Да, я понимаю», — проговорила она. «Вы влюблены в какую-нибудь француженку?» Рауль поклонился. «Герцог знает о вашей любви. О ней никто не знает» отвечал Рауль. «Почему же вы сказали мне об этом?» «Мадемуазель, признайтесь, не могу». «Значит, первый шаг придется сделать мне. Вы не хотите мне ответить, так как убеждены теперь, что я не люблю герцога, что я, может быть, полюбила бы вас. Вы искренний и скромный человек, не желающий профанировать чувства». Вы предпочли сказать мне, несмотря на вашу молодость и мою красоту, моя любовь во Франции. Благодарю вас, господин Доброжелон, вы благородный человек, и я впредь буду еще больше любить вас по-дружески. Но довольно обо мне. Поговорим о вас. Забудьте, что мисс Грефтон говорила вам о себе. Скажите мне лучше, почему вы печальны почему за последние дни вы стали грустить еще больше? Рауль был до глубины сердца взволнован этим нежным и задушевным голосом. Он не нашелся, что ответить, и Мэри снова пришла ему на помощь. — Пожалейте меня, — сказала она. — Моя мать была француженка. Значит, я могу сказать, что по крови и душой я француженка. Но... Над моей французской пылкостью Вечно расстилается английский туман И английская хандра Иногда у меня рождаются золотые грезы Об упоительном счастье Но туман окутывает их И они истаивают Так произошло и теперь Простите, довольно об этом Дайте мне вашу руку И поведайте другу о своих горестях Вы говорите, что вы француженка? «Душой и по крови. Да, моя мать была француженкой, а мой отец, друг короля Карла I, эмигрировал во Францию. Таким образом, во время суда над королем и правления Кромвеля я воспитывалась в Париже. После реставрации Карла II мой отец вернулся в Англию и почти тотчас же умер. Тогда король пожаловал мне титул герцогини и увеличил мои владения». «У вас есть родственники во Франции?» «Есть. Сестра, которая старше меня на семь или восемь лет. Она вышла замуж во Франции и успела уже овдоветь. Это маркиза де Бельер. Рауль сделал движение. «Вы ее знаете?» «Я слышал это имя. Она тоже любит. И ее последние письма говорят мне, что она счастлива. У меня, как я уже сказала вам, господин Доброжилон, Половина ее души, но нет и сотой доли ее счастья. Поговорим теперь о вас. Кого вы любите во Франции? Одну милую девушку, чистую и нежную, как лилия. Но если она тоже любит вас, то почему вы печальны? До меня дошли слухи, что она меня больше не любит. Надеюсь, вы им не верите. «Письмо, в котором мне сообщается об этом, не подписано». «Аноним. Тут кроется предательство», — проговорила мисс Грефтон. «Взгляните», — сказала Рауль, подавая девушке сто раз прочитанную им записку. «Мэри Грефтон взяла листок и прочла. «Виконт, вы хорошо делаете, что развлекаетесь с придворными красавицами в Англии, потому что при дворе короля Людовика XIV замок вашей любви осажден». «Оставайтесь поэтому в Лондоне навсегда, бедный Виконт, или скорее возвращайтесь в Париж». «Без подписи?» — спросила Мэри. «Без подписи». «Значит, не верьте». «Но я получил еще одно письмо». «От кого?» «От господина Дегиша». «О, это другое дело». «Что же он вам пишет?» «Читайте». «Друг мой, я ранен, болен». «Вернитесь, Рауль! Вернитесь, Дегиш!» «Что же вы собираетесь делать?» — спросила Мэри, у которой замерло сердце. «Получив это письмо, я хотел было тотчас же испросить согласие короля на отъезд. «Когда же вы получили письмо позавчера?» «На нем стоит пометка Фонтенбло. Странно, не правда ли? Двор в Париже. Словом, я уехал бы». Но когда я обратился к королю с просьбой об отъезде, он рассмеялся и сказал «Господин посол, почему вы решили уехать? Разве ваш государь отзывает вас?» Я покраснел, смутился. В самом деле король послал меня сюда, и я не получил от него приказания вернуться. Мэри сдвинула брови и задумалась. «И вы остаетесь?» — спросила она. «Приходится, мадемуазель». А та, кого вы любите, да? Она вам писала? Ни разу. Ни разу? Значит, она вас не любит. По крайней мере, со времени моего отъезда в Англию она мне не написала ни разу, а прежде писала? Иногда. О, я уверен, что ей что-нибудь помешало. Вот и герцог, ни слова о нашем разговоре. Действительно, в конце аллеи показался герцог. Он был один и с улыбкой подошел к собеседникам, протягивая им руку. «Договорились?» — спросил он. «О чем?» — удивилась Мэри Грефтон. «О том, что может сделать вас счастливой, дорогая Мэри, и рассеять грусть Рауля». «Я не понимаю вас, милорд», — сказал Рауль. «Разрешите мне говорить при Виконте, мисс Мэри». С улыбкой попросил Бекингем. — Если вы хотите сказать, — гордо отвечала Мэри, — что я готова была полюбить господина Доброжелона, то не трудитесь. Я сама уже сказала ему об этом. Немного подумав, Бекингем без всякого смущения ответил. — Я оставил вас с виконтом именно потому, что знаю ваш тонкий ум и деликатность. Его больное сердце может исцелиться в руках такого искусного врача, как вы. Но ведь прежде чем заговорить о сердце господина Деброжилона, вы говорили мне о вашем собственном. Значит, вы хотите, чтобы я принялась лечить сразу два сердца? Это правда, мисс Мэри. Но вы не откажетесь признать, что я скоро отказался от лечения, убедившись в неизлечимости своей раны. Мэри на мгновение задумалась». — Милорд, — сказала она, — господин Доброжилон счастлив, он любит и любим. Следовательно, и ему не нужно врача. — Господин Доброжилон, — сказал Бекингем, — скоро тяжело заболеет, и ему больше, чем когда-нибудь понадобится заботливое лечение. — Что вы хотите сказать, милорд, — с живостью проговорил Рауль, — вам я ничего не скажу.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 «Объясните мне, почему я люблю напрасно?» «Но кого же он любит?» — скричала Мэри. «Он любит женщину, недостойную его», — спокойно отвечал Бекингем с флегматичностью, которая свойственна одним только англичанам. Мисс Мэри Грефтон вскрикнула, и ее порыв, не меньше, чем слова Бекингема, поверх Брожелона в трепет. «Герцог, вы произнесли слова», объяснения которых я немедля секунды отправляюсь искать в Париже. «Вы останетесь здесь», — сказал Бекингем. «Я? Да, вы. Почему же? Да потому что вы не имеете права уехать, и поручения данного королем не бросают ради женщины, хотя бы она была так же достойна любви, как Мэри Грефтон. В таком случае расскажите мне все. Хорошо. Но вы останетесь».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 Курьер попросил доложить о себе королю, между тем, как герцог и мисс Грефтон обменялись многозначительными взглядами.